Библиографическая справка. Пассажиры империала, роман Арагона, входящий в цикл Реальный мир. Книга была на три четверти, закончена летом 1939 года. Последние страницы ее дописывались уже после вступления Франции во Вторую мировую войну, незадолго до мобилизации автора. Арагон унес с собой на фронт гранки нового романа. Он правил их в Дюнкерке, где французская армия дожидалась эвакуации в Англию. Набор книги в типографии был уничтожен во время бомбардировки. Позднее книга печаталась по авторскому экземпляру Грана. После ряда серьезных препятствий со стороны цензуры роман вышел в свет в оккупированной Франции в 1942 году и сразу же был запрещен немецкими властями. В конце того же года книга была издана в Соединенных Штатах Америки на английском языке под названием «Когда век был молод». Только в 1947 году вышло окончательное, исправленное французское издание романа в издательстве «Галлимар». Таким образом, с тех пор, когда в журнале «La nouvelle Revue Française зимой 1939-1940 года Печатались отрывки из «Пассажиров империалы», и до появления книги во Франции прошло около 8 лет. Роману «Арагоне» были посвящены статьи в американском журнале «New Massive» 20 января 1942 года, и во французском «Еженедельнике Летор Францесс» 11 ноября 1947 года, в журнале «Эроп» 1948 год, номер 27, и в немецких журналах Heidi und Морган», 1953, номер 11, Di Veldgena, 1954, номер 15. Название книги символично. Пассажир империалы в верхней части омнибусы, по мнению автора, видит только часть улицы. «Огни, кафе, фонари и звезды». Он находится во власти тех, кто правит экипажем, сам не различает дороги, по которой его везут, не в силах избежать опасностей, которые могут встретиться на пути. Подобно ему, герой Арагона, неисправимый созерцатель, идет по жизни вслепую, руководимый только своими эгоистическими инстинктами, фиксируя только поверхность явлений и свои личные впечатления – не зная и не желая постичь окружающую его действительность. Книга Рагона, прозвучавшая суровым осуждением тем, кто уклоняется от ответственности за судьбы своей страны, глубоко актуальна и в наши дни. На русский язык роман «Пассажир империала» переводится впервые. Заметка о выходе в свет американского издания романа и краткое его содержание были опубликованы в журнале интернациональной литературы номер 11 за 1942 год. Персонажи и фабулы этого романа целиком вымышлены. Всякая попытка отыскать тут сходство с теми или иными частными лицами и обстоятельствами их жизни была бы произволом противоречащим намерениям автора.